Он уверял, что цель его научна, и что некое исследование он еще напишет. По сравнению с ним, 32 тысячи пуговиц, собранных каким-то одержимым из Женевы, более пристойная коллекция. А 200 тысяч оловенных солдатиков, собранных неким гусарским полковником в Вене, а 16 тысяч спичечных коробков, как-то раз предоставленных в Стокгольме на выставке, а веревки свисельников, была и такая коллекция. Англичанин-собиратель точно знал и скрупулезно помечал свой каждый экспонат. бунтовщики, злодеи, самоубийцы, политические преступники, даже собаки, которых некогда вешали рядом с хозяином для пущего поношения. Есть даже коллекция самых скучных в мире книг. 800 600 томов собрал один итальянец к тому дню, когда выяснилось, что в его коллекции есть книги, только что расхваленные критикой. Их автор вызвал коллекционера на дуэль. Но как-то все уладилось, однако собиратель перестал свою коллекцию показывать, и неизвестно потому, какое у него сейчас собрание экспонатов. Читая о немыслимом разнообразии коллекционного безумия, зубы и клочки волос известных людей, засушенные цветы с их могил в купе с билетами на последнее выступление, куски прижизненной одежды этих же несчастных, я натолкнулся на парижского корректора который 30 лет собирал в рукописях орфографические ошибки знаменитых литераторов своей эпохи. И немедленно вспомнил с радостью, что знал такого же, только на очень советский манер, ценителя чужих ошибок. Уже много лет прошло, и я не помню имени того скорее средних лет, чем пожилого, очень высохшего, словно он был точим язвой, человека с похотливой суетливостью в движениях. Не помню, как и почему к нему попал. По-моему, он дома торговал редкими книгами. Но он ко мне расположился, и я увидел множество листков, исписанных мелким бисерным почерком и аккуратно нумерованных. А устный его текст я накрепко тогда запомнил, потому что года два спустя его воспроизвел в книжке об изучении мозга. Вот прошу, тут говорится о картине Сурикова «Покорение Сибири». Казаки на ней стреляют из кремневых оружей, а такие появились только на сто лет позднее. Тогда были только фитильные. Промашечку дал великий русский художник. А он уже не исправишь. Или возьмите вот, революционные матросики в 18 году поднимают в кинофильме флаг с серпом и молотом. Но тогда было просто красное полотнище. К регалиям и символом надо относиться внимательно. Мне сначала очень понравились обильные знания этого высохшего полустаричка но что-то неприятно настораживало его ласково-жадной интонации. А он продолжал. В романе Толстого князь Серебряный кидает пригоршни золота, а его тогда в ходу и в обращении не было. Были только серебряные копейки. Но это классики, до них с поправочкой не дотянешься. А вот заметили, в фильме «Секретарь райкома» девушка преследует врага и все время стреляет в него из нагана. А ведь в нагане всего 7 пуль. И его набегу не перезарядишь. Что же подумает зритель о секретаре райкома, если в фильме такая неурядица? Я ушел от него с чувством смутной тревоги, и мои опасения были подтверждены знающими людьми. Не просто собиратель этот выуживал ошибки, но и доносил об этом по инстанции. По счастью, у него была устойчивая репутация свихнувшегося, так что о последствиях никто не слышал. Я упомянул уже о книжке, в те годы написанной. А в ней я застолбил, поскольку сам же сформулировал, три основных закона, по которым протекает эта высокая маниакальная болезнь. Закон первейший. Главное в коллекции – ее показывать и о ней упоминать. Конечно, мне немедленно напомнят о владельцах редкостных икон и картин, которые прячут свои сокровища в солидных банках и иных хранилищах, где сами их не видят тоже. Это никакие не коллекционеры, это собиратели денег и всего, что может быть на деньги переведено. Мне о таких противно даже говорить, ибо они лишают человечества возможности видеть дивные произведения искусства, которым, что немаловажно, тоже вредно это рабство в темноте. Уже давно выяснено, как портятся полотна без восхищенных и любовных взглядов. А настоящий коллекционер навязывает всем ту чушь, которую он собирает, Ибо без показа и подпитки своего хвастливого тщеславия ничего не соберешь. Я это знаю по себе, и возражения напрасны. Закон второй, и тоже основной. Единственная цель коллекции – приумножение ее, покуда теплится жизнь. А поскольку обозначена цель, она сама собой оправдывает средства. Этот афоризм, как ясно теперь каждому, придумали не древние тираны, а тихие и любвеобильные собиратели. Поэтому с такой опаской приглашают коллекционеров в те дома, где есть предметы их страсти. И, наконец, третий, печальный, но существующий закон. Чем интеллектуальнее коллекция, тем реже хозяин пользуется ей. Не верите? Но ну, посмотрите, как ежевечерний ласкает свои монеты нумизмат или поглаживает ракушки фанатик этих форм. А библиофиловы когда-нибудь заставали за чтением? Он бегает по букинистам или сидит у приятелей, выманивая редкую книжку. Только на почитать, честное слово, верну завтра. Алчную и неутолимую манию собирательства некогда точно и проницательно описал великий физиолог Павлов. Он ввел понятие рефлекса цели, могучего инстинкта от рождения присущего человеку. Рефлекс или инстинкт? цели – это, по Павлову, стремление к обладанию определенным раздражающим предметом, понимая и обладание, и предмет в широком смысле слова. Такое стремление к цели движет и математикам при решении сложной задачи, и геологам при обследовании новых мест, и историкам при объяснении белых пятен прошлого. Инстинкт цели – постоянный спутник жизни каждого человека. «могучая побуждающая сила любого творчества и познания, любых дел и самого существования». Павлов писал, что инстинкт цели во всех его проявлениях весьма сродни общему для всего живого пищевому инстинкту. Павлов называл его «главным хватательным рефлексом». У коллекционной страсти тоже есть ярко выраженные хватательные проявления. Именно поэтому музейные экспонаты охраняются стеклом, креплениями и бдительными старушками, которые спят, но помнят, коллекционер не дремлет. О, какие были в мое время эти старушки. Я одну из Эрмитажа помню до сих пор. Я как-то к ней раза четыре с перерыва в полчаса подходил, чтобы спросить одно и то же. Как пройти к импрессионистам? И она мне царственно отвечала. Вам во Францию? За Египтом налево. Павлов справедливо отметил совпадение периодичности коллекционного инстинкта с пищевым. После очередного получения или захвата пищи или экспоната наступает временное успокоение или равнодушие. А потом оба инстинкта властно побуждают к действию. Тогда остерегитесь те, кто может помешать. В конце прошлого, уже позапрошлого века, В Париже был убит известный коллекционер экзотических марок. Врагов у него не было, богатства тоже. Проницательный сыщик, сам тоже собиратель, обнаружил только исчезновение из коллекции одной чрезвычайно редкой марки Гавайских островов. И тут же убийца, коллекционер, тишайший и добрейший человек, был схвачен и изобличен. Он даже не особо отпирался. «Я без этой марки не мог жить», — уныло сказал он. Что мне оставалось делать? Когда мы только начали говорить о нашем алчном и неукротимом хотении, понимая и обладание, и предмет в широком смысле слова, в каждом шевельнулись наверняка всякие сексуальные ассоциации. Конечно, и христиматийное всплывает сразу в памяти фигура Дон жуана Но только вот что, есть у Чапика рассказ, как некий католический аббат был вызван в некую гостиницу, чтобы дать последнее отпущение грехов умирающему Дон Жуану. Аббат настолько был поражен и огорошен, что, выйдя из комнаты, нарушил тайну исповеди, рассказав услышанное им от знаменитого прелюбодье. Оказалось, что великий бабник был всю жизнь импотентом. Женщинам его влекло неудержимо, но, добившись близости, он вынужден был эту женщину покидать, ища другую, чтобы вновь исчезнуть. Помню, как я с восхищением рассказывал этот сюжет одному приятелю. Но он был циник, и мне холодно ответил, что сам Чапик сочинил эту идею просто из банальной зависти. Я наскоро унял восторг, боясь быть заподозренным в том же низком чувстве. Только и до сих пор мне слегка подозрительно чисто спортивное азартное обилие хотя и тут не осуждая я ничуть неутолимую и неиссякаемую жажду. Только что в немецком городе Карлсруе видел я коллекцию из более чем трех водочных бутылок. Ее владелец, почтенный математик по профессии, узнавший, что в России Горбачев устроил чуть ли не сухой закон, воскликнул, что он должен спасти от забвения русскую водку и принялся приобретать бутылки. А потом увлекся, начал собирать все водки вообще, И ныне его коллекция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Я лично видел диплом. А в Барселоне поразительный музей одной коллекции. Скульптор Фредерик Маркес был занят собирательством всю жизнь. И все отдал родному городу. Его коллекция заняла весь огромный королевский дворец. Но если на первых двух этажах собрание произведений искусств, то на третьем подлинный апофеоз, описываемый нами страсти. Это так и называется – Музео Сентиментал. И не надо никакого перевода. Там собраны подвязки и заколки, украшения и гребни, веера и зонтики, пряжки от ремней и женских поясов, сами ремни и пояса, старые ручки и портсигары, трости и очки, бинокли, фотоаппараты, брелки для ключей и флакончики из-под косметики. Сегодня перечислю я. Это коллекция, в которой удивительно представлен быт нескольких эпох, и поколений. Все это бесценно. И не только потому, что ничего не стоит, а потому, что этому действительно нет цены. Это кусок истории цивилизации. Осколки старых чашек, пробки из-под выпитых в хорошей ситуации бутылок, разновидности горных, лесных и домовых эхо, записи различной тишины, стихи бездарностей, идиотические объявления, засвеченные негативы красивых видов, Только человек способен собирать такие коллекции. И он усердно собирает их. Но позвольте, тогда это поразительно напоминает далее отрывок из книги старого российского психиатра Малиновского. Взглянем на того ограниченно помешанного старика, который собрал груду камней, обломков и черепков. Видите, он обдувает, чистит и сторожит их. Если выходит из комнаты, то с величайшим беспокойством прячет их, озираясь во все стороны, чтобы никто не увидел. Торопится возвратиться в комнату и, возвратившись, опять бежит к своей груди камней и черепков, пересчитывает их. Руки его при этом занятии трясутся. Когда гуляет он, то собирает лоскутки и обрывки тряпок, клочки бумаги, небольшие обломки фарфора и все это приносит с собой и опять собирает новую груду камней и обломков, и куски тряпок. Перечитав это прекрасное описание, я представил себе разъяренные лица сотен тысяч коллекционеров и испуганно зажмурился. Но не спешите, не спешите бросать в автора камни. Автор тоже коллекционер, тоже маньяк-собиратель, тоже простодушно уверен в познавательной ценности и жгучей интересности его собрания и многократно из-за этого подмачивал свою и без того запятнанную репутацию. Уже во многих городах различных стран туземные интеллигенты чуть отодвигались от меня, когда в ответ на их изысканный вопрос «Какой музей или шедевр архитектуры предпочел бы посетить я завтра?» слышал в ответ лаконичное «А блошиный рынок у вас есть? Ибо на этих барахолках, где торгуют всяким мусором, я нахожу предметы моей страсти». Именно они живут у нас в разных полках, составляя странное собрание. Фигурки всякие из дерева, металла и керамики, колокольчики, кораблики, утратившие назначение значение мелкая утварь типа чайника или кодильницы. Мне всего не перечислить. Я брожу по рынку не крутой охотничьей походкой. На устах моих блаженная улыбка. Сколько тут всего ненужного? И вдруг на мелочи какой-то ясно понимаю. Я хочу с ней жить. И я ее везу домой. И лишь жена моя, которая стирает со всего этого пыль, меня, похоже, понимает. Я ни слова осуждения от нее не слышу, хотя не слушаю и восторгов, распаковывая очередное счастье. А насколько делаюсь я скуп, если приходится случайно что-нибудь дарить? Это представить себе трудно. Интересно, что при этом я испытываю стыд, но он нисколько не мешает мне мучиться от расставания с ненужной дребеденью. Как я злюсь и негодую, позже свой подарок видя в знакомом доме. Как жалею я, что проявил неосмотрительность и расточительную, свихнутую щедрость. Только поздно, поздно, вся надежда теперь на какую-нибудь предстоящую поездку. И смешны мне те, кто думает, что еду я за славой, за успехом, заработком или, прости Господи, за творческой возможностью повыть мои стишки публично. Я алчен и моей мусорной страсти, и, возможно, это грех. За Зато какую бляху для ремня, модель старинного автомобиля грузового, я привез последний раз с гастролей по Америке, и никому ее не подарю. А если алчность в самом деле смертный грех, то и повинен в нем не я, а только тот, кто не спасла мне эту гибельную страсть. Совместно, кстати, с остальными пагубными склонностями.